Заключение. Вопрос. Я очень боюсь паразитов, поэтому каждый год провожу в семье профилактику. Раз в год мы принимаем немозол. Достаточно ли этого? Может быть, нам нужно сдавать анализы? Какие анализы вы посоветуете? Ответ. Прием противоглистных препаратов — это не профилактика. Представьте себе, что сегодня вы приняли таблетку — а через пару дней случайно проглотили яйцо гельминта. И где здесь профилактика? Профилактика заражения инвазиями, как глистными, так и протозойными, заключается в соблюдении личной гигиены и в правильной обработке пищи. Лемблиоз, нематодные инвазии, аскоридоз, трихуриаз, энтеробиоз, токсокороз и другие, и эхинококос – это болезни грязных рук и не только. Цисты лямблий и дизентерийных хомёб могут распространяться водопроводной водой. Они устойчивы к хлору и не задерживаются бытовыми фильтрами для воды. Поэтому некипяченую воду нельзя пить, и для чистки зубов тоже лучше использовать кипяченую. Яйца и цисты паразитов могут переноситься механическими векторами – мухами. Для предотвращения заражения через овощи и фрукты нужно их тщательно мыть проточной водой и окатывать кипяченой. При кратковременной обработке кипятком меньше 5 минут. Яйца и цисты паразитов не успевают погибнуть. Нужно приучать детей ничего не есть на улице немытыми руками и не сосать руки, как любят маленькие дети. Это предохранит их от заражения токсокорозом. Другими инвазиями можно заразиться при недостаточной термической обработке мяса или рыбы, при использовании в пищу домашних копченостей из мяса, не прошедшего ветеринарный контроль. Таким образом, профилактика инвазий достаточно проста. Это чистые руки перед едой и термическая обработка пищи. Антигельминтные препараты не оказывают токсического действия, за исключением редких случаев индивидуальной чувствительности. И все же их прием должен быть строго обусловлен конкретной клинической ситуацией, наличием паразитарного заболевания, подтвержденного лабораторными анализами. Слушайте соответствующую главу. Вам не нужно сдавать анализы. Бессимптомным людям они не нужны. А при наличии беспокоящих симптомов нужно обратиться к очному врачу. Он может заподозрить совсем не паразитарные заболевания и назначить соответствующие обследования. Самодиагностика и самолечение – враги вашего здоровья. В целом, в России инвазии распространены нешироко, и культурные люди, соблюдающие правила личной гигиены, могут прожить всю жизнь, не заразившись ни одним паразитом.